Воздух был характерным маслянистым на ощупь и едким. Здесь царила магия, и дымили свечи из тёмного воска, о точном происхождении которого мудрый человек не станет расспрашивать. В этой комнатке, расположенной глубоко в подвалах незримого университета, ведущего магического учебного заведения плоского мира, присутствовало нечто очень странное. Прежде всего, у неё было слишком много измерений. Не то чтобы видимых, но бродячих где-то рядом, вне поля зрения. Стены были покрыты оккультными символами, а большую часть пола занимала восьмикратная печать застоя. И эта печать, по общепризнанному в волшебных кругах мнению, обладала поразительной сдерживающей силой, которой может похвастаться лишь летящий прямо в цель кирпич. Единственной мебелью в комнате была кафедра из тёмного дерева, вырезанная в форме птицы. Ладно, ладно, если честно, в форме некоего крылатого существа, к которому, впрочем, лучше не присматриваться. А этой кафедре, обмотанной тяжёлой цепью с замками, лежала книга. Большая, но не особенно внушительная книга. У других книг в университетских библиотеках имеются переплеты, инкрустированные редкими каменьями и восхитительным деревом, или обтянутые драконьей шкурой. Однако этот фолиант был переплетен в довольно потрепанную кожу. С виду он походил на те книги, которые описываются в библиотечных каталогах, как э, э, слегка потрепанные. Хотя честнее было бы признать, что его не только э, трепали, но грызли, кусали и, возможно, драли когтями. Металлические застежки удерживали его в закрытом положении. Особенной красотой они похвастаться не могли, зато отличались прочностью, как и цепь, которая не столько прикрепляла фолиант к кафедре, сколько ограничивала его свободу. Выглядели застежки так, словно были сработаны человеком, преследовавшим конкретную цель и посвятившим большую часть жизни изготовлению сбруй для слонов. Воздух сгустился и пошел клубами. Страницы книги начали совершенно жутко, нарочито, неспешно потрескивать, а потом из них выплеснулся наружу голубой свет. Тишина охватила комнату, словно медленно сжимающийся кулак. Полдюжины облаченных в ночные рубашки волшебников по очереди заглядывали внутрь комнатки сквозь небольшую решетку в двери. «Поспишь тот, когда вокруг творится такое!» Аккумулирующая сырая магия волной захлестнула университет. «Так!» — раздался чей-то голос. «Что происходит? Почему не послали за мной?» «Гальдер Ветровоск!» Верховно-великий заклинатель серебряной звезды, имперский лорд священного посоха, индивидуальнейший восьмого уровня и 304-й канцлер незримого университета, даже в алой ночной рубашке с вышитыми вручную мистическими рунами, даже в длинном колпаке с помпоном на конце, даже с посвешником в стиле спимая детка в руке», представлял собой весьма внушительное зрелище». Ему совсем немножко не хватало, чтобы выглядеть импозантным даже в мохнатых шлёпанцах в виде зайчиков. К нему повернулись шесть перепуганных лиц. «Э, но за тобой посылали, господин», — сказал один из волшебников уровнем пониже и услужливо добавил. «Именно поэтому ты здесь». «Я имею в виду, почему за мной не послали раньше», — рявкнул Гальдер, проталкиваясь к решётке. «И «Э, раньше чего, господин?» — удивился волшебник. Гальдьер свирепо посмотрел на него и отважился бросить быстрый взгляд сквозь решетку. Воздух в комнате искрился от крошечных вспышек. Это частички пыли воспламенялись в потоке сырой магии. Печать застоя начинала пузыриться и закручиваться по краям. Кстати, книга, о которой идет речь, называлась «Октава». И надо отметить, что это была необыкновенная книга. Существует множество знаменитых трудов в области магии. Кое-кто может упомянуть некротели Камникон, страницы которого были сделаны из древней кожи ящериц. Некоторые могут указать на книгу Священного Перехода, что вершится около двух, написанную таинственной и довольно ленивой сектой ломоистов. Кто-то может припомнить, что гримуар крутой потехи содержит единственную во Вселенной оригинальную шутку, но все они более чем дешевые брошюры по сравнению с «Октавой», книгой, которую создатель Вселенной с характерной для него рассеянностью позабыл на диске вскоре после окончания своей грандиозной работы. Восемь заключенных на ее страницах заклинаний вели особую, таинственную, запутанную жизнь и, согласно всеобщему мнению, Гальдер, не отрывая взгляда, отходящий ходуном комнаты, нахмурил брови. Заклинаний, разумеется, осталось всего семь. Некий юный идиот-студент-волшебник умудрился заглянуть в октавы, и одно из заклинаний сразу выскочило наружу, умастившись в его голове. Никому так и не удалось разобраться, как это случилось. «Как там звали этого придурка? Э -э Рислинг?» На корешке книги сверкали октариновые и пурпурные искры. От кафедры заструился вверх тонкий завиток дыма, а тяжелые металлические застежки, удерживающие гримуар в закрытом положении, аж выгнулись под давлением изнутри. «Чего это заклинания разбушевались?» — спросил один из младших волшебников. Гальдер пожал плечами. Он и виду не показал, что происходит нечто странное, но в глубине души он, честно говоря, перепугался. Как искушенный волшебник восьмого уровня, он видел полувоображаемые силуэты, которые постоянно возникали в трепещущем воздухе и творили уродливые, зазывные жесты. Подобно тому, как гроза притягивает мошкару, По-настоящему мощный заряд магии всегда привлекает к себе тварей из хаотичных подземельных измерений. Мерзких тварей, сплошь как попало слепленные органы и слюна. Вечно выискивающих щели, через которые можно протиснуться в мир людей. Примечание Не будем их подробно описывать, поскольку даже самые симпатичные выглядят как помесь осьминога с велосипедом. Хорошо известно, что твари из отвратительных измерений постоянно пытаются проникнуть в эту вселенную, которая в духовном смысле считается местом с хорошим автобусным сообщением и близко расположенными магазинами. Этому надо положить конец. «Нужен доброволец», — сказал Гальдиер. Наступила внезапная тишина. Единственный звук доносился из-за двери. Это был неприятный скрежет металла, расходящегося под неимоверным давлением. — Что ж, ладно, — подытожил Гальдер. — Тогда мне потребуются серебряные щипцы, примерно две пинты кошачьей крови, маленький хлыстик и стул. Говорят, противоположность шума есть тишина. — Это не так. Тишина — это всего-навсего отсутствие шума. Тишина показалась бы жуткой какофонией по сравнению с внезапным мягким коллапсом бесшумности, который накрыл волшебников, словно разлетевшийся под порывом ветра одуванчик. Из книги вырвался толстый столб брыжущего света, врезался, полыхнув пламенем в потолок, и исчез. Гальдер не обращая внимания на тлеющие участки своей бороды, уставился на образовавшуюся дыру и драматически ткнул в нее пальцем. «Верхние погреба!» — вскричал он и скачками помчался по каменным ступеням. Остальные волшебники, в хлопающих шлепанцах и развивающихся ночных рубашках, ринулись за ним, спотыкаясь друг от друга в страстном желании оказаться последними тем не менее все подоспели вовремя чтобы увидеть как когненный шар оккультной потенциальности исчезает в потолке проникая в вышележащую комнату э, -э, -э, -э, э сказал самый младший из волшебников и указал на пол до того как сквозь него яростно расшвыривая вероятностные частицы пронеслась магия это помещение являлось частью библиотеки так что было резонно предположить, что маленькие пурпурные тритоны имеют нечто общее с паркетом, а ананасовый крем некогда мог быть книгами. Позже несколько волшебников клялись, что невысокий печальный орангутан, сидящий посреди этого хаоса, был подозрительно похож на главного библиотекаря. Гальдиер задрал голову. «В кухню!» проревел он, скользя по крему к следующему лестничному пролету. Никто так и не узнал, во что превратился огромный чугунный набор кухонной посуды, потому что он проломил стену и спасся бегством еще до того, как отряд растрепанных, дико вращающих глазами волшебников, ворвался в двери. Шеф-повар, ответственный за приготовление овощей, был обнаружен многим после. Он прятался в котле для супа, Невероятно бормоча маловразумительные фразы типа «Костяшки! О, эти жуткие костяшки!» Последние струйки магии, несколько замедлившие скорость, исчезали в потолке. «В главный зал!» Лестница здесь была гораздо более широкой, лучше освещенной. К тому времени, как задыхающиеся, пропахшие ананасами волшебники, те, что повыносливее, поднялись наверх, Огненный шар уже достиг середины огромного, полного сквозняков помещения, которое именовалось главным залом незримого университета. Там шар и завис. Небольшие протуберанцы время от времени пробегали по его поверхности, угрожающе потрескивая. Волшебники курят, это общеизвестно. Скорее всего... Именно этим объясняется хор замогильного кашля и скрежещущих хрипов, раздавшийся за спиной у Гальдиера. Трезво оценив ситуацию, главный волшебник стал прикидывать, а не поискать ли ему какое-нибудь укрытие. Придя к некому решению, он загробастал первого попавшегося студента. — Ну-ка, провидцев, ясновидцев, сновидцев и погруженцев сюда! — рявкнул он. — Пускай изучат эту штуковину! Внутри огненного шара начал вырисовываться какой-то образ. Гальдер прикрыл глаза рукой и вгляделся в возникающие очертания. Ошибки быть не могло. Перед ним предстала Вселенная. Он был абсолютно уверен в этом, поскольку у него в кабинете стояла модель Вселенной. И, кстати, согласно всеобщему мнению, модель эта была куда более впечатляющей, чем оригинал. С мелким жемчугом и серебряной филигранью создатель явно пожадничал. Но крошечная вселенная внутри огненного шара была неестественно, как бы это сказать, настоящей. Только цвета ей не доставало. Все сияло прозрачной туманной белизной. Здесь присутствовали и великий Атуин, и четыре слона, и сам диск, Правда, угол был выбран неудачно, поэтому поверхность плоского мира Гальдер не разглядел, зато он с холодной уверенностью осознал, что Вселенная смоделирована абсолютно точно. После пары попыток ему все же удалось различить миниатюрную копию кори-челюсти, на вершине которого жили сварливые, обладающие типично мещанскими вкусами боги занимающие трехкомнатные квартиры во дворце из мрамора, алебастра и сплошного коврового покрытия. Мало того, сие сооружение они предпочитали называть дунманифестин. Всех жителей диска, претендующих на культурность, всегда здорово раздражало, что ими правят боги, которые считают музыкальный дверной звонок наивысшим достижением артистического духа. Крошечный зародыш вселенной Пришел в движение, медленно наклонился. Гальдиер попытался заорать, но его голос наотрез отказался выходить наружу. Мягко, но с неотвратимой силой взрыва модель начала расти. Гальдир сначала с ужасом, а потом с изумлением наблюдал за тем, как она с легкостью мысли проходит сквозь его тело. Он выставил руку и увидел, как между его пальцами... В деловитой тишине струятся бледные призраки скальных пластов. Великий Атуин стал большей, чем дом, и мирно исчез под полом. Волшебники, стоящие за спиной Гальдиера, по пояс утопали в морях. Его взгляд привлекала лодочка размерами с наперсток, но течение быстро уносило ее куда-то за стены. «На крышу!» С трудом выговорил он, указывая дрожащим пальцем в небо. Те волшебники, у которых еще остались, извилины, чтобы думать, и воздух в легких, чтобы бегать, последовали за ним, бороздя континенты, которые беспрепятственно просачивали сквозь каменный пол.